Глава шестая. «Какого чёрта?» Кажется, этот вопрос четко читался на моем лице, потому что шейх довольно хмыкнул и послал мне победный взгляд. «Да, я в совершенстве владею английским», — верно интерпретировав мою реакцию, произнёс Абдала. «Более того, немного понимаю и русский». «Если вы не возражаете, ваш проект еще раз посмотрит моя команда, исключительно для перестраховки, потому что свое решение я уже принял. Сейчас хотел бы немного побеседовать по душам». Я лишь кивнул в ответ, чувствуя, как горло сжимает спазм. «Самой главной информации ключевой как раз и не добыл, а мне было бы полезно знать, что у Хуршида нет с нами языкового барьера». перебрал в голове все, о чем мы шептались с Кариной, и захотелось провалиться сквозь этот паркетный пол. «Воды, Максимилиан? Или, может, чего-то покрепче?» — протянул шейх, ухмыляясь. «Нет, просто воды», — слишком импульсивно ответил я, вспомнив виски в доме Амана и слова Карины. Абдалла вдруг рассмеялся. Дал распоряжение прислуги и уже через минуту девушка в униформе поставила на стол перед нами два стакана воды. Тем временем шейх пристально рассматривал меня, как будто видел впервые. Но «Ну, вернемся к нашей теме», — не стирая улыбки со своего лица, продолжил он. «Я ожидал, что он заведет беседу о контракте, однако его интересовало нечто иное». «Считаете ли вы свой брак идеальным, Максимилиан?» Этим, казалось бы, безобидным вопросом Хуршит отправил меня в нокаут. Кое-как, усмирив сердце, разрывающее грудную клетку, выдохнул и решил говорить, как есть. Пытаться обмануть шейха — неблагодарное занятие. «Нет, не считаю», — сглотнул нервно. «Идеальный брак — это утопия. Но одно я знаю точно». «Моя жена идеальна для меня, и этого достаточно», — смело посмотрел в карие глаза Хуршида, которые не скрывали интереса. Шейх, испытывающий, буравил меня взглядом некоторое время, достал из ящика какую-то папку и положил ее на стол. Почему-то у меня даже не возникало сомнений по поводу того, что внутри. Прощальный подарок Амана. «Не зря он так уверенно заявил, что ловить мне здесь нечего. Гадёныш постарался на славу, лишь бы все испортить». «Есть предположение, что это?» — указал Абдала на папку. «Только не старайтесь сгладить углы, Максимилиан. Я ценю прежде всего вашу прямолинейность». «Судя по всему, это попытка Амана подпортить мою репутацию», — честно озвучил свои мысли. Я ожидал от него чего-то подобного. «Вам есть что скрывать от меня, Максимилиан?» хитро прищурил глаза Хуршит, следя за моей реакцией. «Каждому человеку есть что скрывать», — неопределенно ответил я. «Но если речь идет о моей репутации, могу смело утверждать, что она чиста. В моей деятельности и повседневной жизни нет никаких черных пятен, которые могли бы бросить тень на наше с вами сотрудничество», — твердо проговорил я, будучи уверенным в своих словах. «В конце концов, наши реальные отношения с Кариной никак не влияют на сделку, но это наше личное дело». Шейх взял в руки папку и задумчиво ее покрутил. Я невольно напрягся, но внешне старался не демонстрировать, как сильно нервничаю. «Знаете, Максимилиан?» — в очередной раз Хуршит обратился ко мне по имени. будто запоминая его. Или это был особый метод воздействия на психику. Мне совсем не хочется смотреть, что в этой папке. Шейх резко поднялся с кресла и, подойдя к камину, бросил листы в огонь. Я наблюдал, как компромат, тщательно выискиваемый омаром, пожирают языки пламени и чувствовал внутреннее удовлетворение. «Зачем мне это?» криво улыбнулся Абдала, возвращаясь за стол. «У меня свои проверенные источники информации. Хотя вам ли не знать? Пока ваши люди проверяли меня, мои делали то же самое с вами и вашей семьей. Все справедливо, не так ли?» Не видя смысла отпираться, я открыто устремил взор на шейха и спокойно кивнул головой. «На сегодняшний день Максимилиан...» Он вновь повторил мое имя, что, признаться, начало меня раздражать. «Я знаю достаточно, чтобы решить, могу ли доверить вам свои деньги». В этот момент время будто остановилось, и все звуки мгновенно стихли. Я слышал лишь безумный гул своего сердца и дальнейшие слова Хуршида, которых ждал, как приговора в зале суда. Обвинительный или оправдательный — Вот в чем вопрос.